Глава девятая. Когда я вернулся, в кабинете по-прежнему не было никого, кроме Миши. «Слушай, а остальные где?» — покосился я на пустые столы. «Если их всего пять, значит, нас тут должно быть как минимум еще трое». старшие нашей бригады. Гибер. Сейчас Усмушко с докладом. Васю Поленицына в деревне оставили на всякий случай. Вдруг Левашов проявится. У Чалова жена заболела. Он на сегодня отпросился...» перечислил Михаил моих нынешних коллег. «Подожди, ты что-то сказал о бригаде?» «Да, начальник в Петроград скатался, и уж очень ему понравилось тамошнее разделение уголовного розыска на бригады. Вот он нас и разделил. Теперь у нас две бригады оперативных сотрудников. Мы первая бригада, второй командует по лондра Его, я так понимаю, ты уже видел», — объяснил он. «То есть каждая бригада занимается своим фронтом работ?» — уточнил я. Миша поморщился. Сначала так и было, но потом все запутались. Порой дела так были перекручены, что хрен разберешь, какая бригада должна заниматься, первая или вторая. С Мужко это надоело, и он плюнул на разделение обязанностей. Теперь все просто. Кому дело попало, Гиберу, или, значит, по лундре, тот его и крутит. А потом С Мужко подводит результаты. У кого успешных раскрытий больше. Если есть возможность, победившую бригаду награждают. Премию выпишут деньгами или продуктами. Я кивнул. Смужко внедрил в ГУБ розыске что-то вроде конкуренции. Идея здравая, но с ней нужно быть крайне осторожным, лишь бы ребята в статистику не заигрались. Это я уже на прошлый опыт опираюсь. В свое время с пресловутой палочной системой у нас до маразма доходило. Взрослые люди вместо того, чтобы заниматься реальными делами, страдали всякой... не хочу выражаться непечатными словами. Вот и тут можно загубить, в общем-то, хорошее начинание — Я всегда считаю, что людей нужно максимально стимулировать, но если они начинают жить только в парадигме стимулов, то тогда нужно бить по рукам. В общем, все зависит от грамотного баланса и способностей руководителя. Смужко произвел на меня впечатление человека, который находится на своем месте. Посмотрим, что у нас за бригадир. Гейбер оказался настоящим богатырем. Почти два метра ростом, с широченными плечами, бычьей шеей и грудной клеткой, на которой не желала сходиться одежда. Миша потом сказал, что до войны Гибер работал в порту грузчиком, потом служил в гвардии, а когда его списали по ранению, он и сейчас ощутимо прихрамывал, какое-то время выступал в цирке с силовыми номерами. Зайдя в кабинет, Гибер улыбнулся мне как старому другу. Быстро! Выписался таки!» «Начальство сказало, что нехрен болеть, без меня не справляетесь», — ответно улыбнулся я. Мы пожали друг другу руки. Я опасался, что этот великан сплющит мою кисть подобно прокатному стану, но Гибер был весьма аккуратен. «Так, товарищи сыщики, слушаем новую вводную», — объявил он. «Губы с полком завалили жалобами. В городе неизвестные вооруженные люди в полном красноармейском обмундировании», «Устраивают массовые грабежи. Раздевают прохожих, обносят лавки. Пока...» — он выделил это слово. «До смертоубийства, к счастью, не дошло. Но случаев так много, что Смужко велел всю нашу бригаду сориентировать на расследование деятельности этой банды. Ведут они себя крайне нагло, ничего не боятся». «Милиционера Петрова, который пытался воспрепятствовать одному из грабежей, жестоко избили, отобрав служебный наган. И есть еще одно важное «но».» Гибер сделал паузу. «Мы с Михаилом напряглись, ожидая услышать что-то страшное, вплоть до расстрела или ссылки в Сибирь оперов, которые завалят раскрытие по серии грабежей». «В общем...» В губ исполкоме сказали так. «Если за неделю не найдете грабителей, дело передадут в ГПУ. А это, товарищи, будет фактом недоверия к уголовному розыску», — заключил Гибер. Михаил озадаченно почесал затылок. «Оно, конечно, непонятно, какие последствия будет иметь эта ситуация, но что такое честь мундира, знает каждый мент и старается дорожить». Нет ничего хуже, чем подвести своих же. «Разрешите приступить?» — с готовностью спросил я. Гибер подмигнул. «Я думал, ты уже по уши в этом деле». «Мы с Михаилом на пару поработаем. Что-нибудь нароем», — пообещал я. С чего начинается любое расследование, которое не удалось раскрыть по горячим следам? Со сбора и анализа информации. У нас был план города, правда, еще дореволюционный, но больших изменений, как сказал Михаил, не произошло. Разве что в соответствии с декретом губ исполкома часть улиц сменила старорежимные названия на новые революционные. Ну, просто негоже иметь в городе улицу Дворянскую или, скажем, проспект, названный в честь императора Александра Третьего. Однако в быту в большинстве своем переименования пока не прижились. И извозчики исправно возили пассажиров на Благовещенскую, игнорируя тот факт, что теперь она «Роза Люксембург». Михаил искал в сводках все упоминаемые случаи грабежей, а я отмечал на карте место происшествия. Чуть погодя, выяснилось, что 90% преступлений происходит в одном районе, на городских окраинах, носящих неофициальное название «Жабки». «А почему Жабки?» — удивился я. «А там когда-то стояли склады купца второй гильдии Жабкина. Вот по его фамилии окрестили», — сказал Миша. «Так...» «Людей грабят люди в форме». Смущал, правда, факт, что описания менялись. Такое чувство, что каждый раз это были разные люди. Нет, понятно, что фраза «врет, как очевидец» родилась не на пустом месте, но общее в этих грабежах было новое. Просто с иголочки обмундирования. Ну, совсем как на трех лжечекистах Идея. Я поднял вверх указательный палец правой руки. «Давай-ка к нам с Зайцева дернем». «Это его мы вчера взяли. Может, он скажет, откуда взялась его одежда?» Миша пожал плечами, но спорить не стал. Конвойный привел Зайцева. Тот явно еще не отошел после вчерашнего и продолжал боязливо смотреть на меня. «Скажи-ка, любезный», — проговорил я щерез такой лютой улыбкой, что Зайцева невольно передернула, «а где ты раздобыл свою гимнастерку и эти, с позволения сказать, симпатичные штанишки?» Где взял? Там уже нет, попробовал встать в глухую защиту зайцев. Слышь, друг, я подошел к нему поближе и посмотрел так, чтобы преступника проняло. Ты мне Ваньку тут, не валяй, отвечай, расспрашивают. Добавлять, чем ему грозит молчание, не стал, если умный сам поймет. Труба раздобыл, как и удостоверение, побагровев, заявил бандит. «Что-то уж больно подозрительно, ты все на него сваливаешь», — хмуро заметил я. «Могу побожиться, так и было. Он одежду красноармейскую принес», — стал клясться лже-чекист. «Только не говори, что не знаешь, откуда», — насупил я брови. «Почему не знаю?» «Знаю», — с подобием гордости ответил Зайцев. «У знакомого интенданта на муку выменял». «Что за интендант?» — заинтересовался Миша. Фамилию мне его неизвестна, да и ни к чему мне ее знать. Труба говорил, что он в какой-то части служит, что неподалеку от жабок». Мы с Михаилом переглянулись. «Точно?» — грозно спросил я. «Вот тебе крест!» «Хорошо», — сказал я. «Я тебе верю». И, позвав конвойного, велел отвести Зайцева в камеру. Затем, обратившись к Мише, спросил. «Есть идеи насчет воинской части?» Миша кивнул. «Да». «Неподалеку от жабок казармы учебного батальона 35-й дивизии!» «Можешь аккуратно узнать, не поступало ли им на склад новое обмундирование. «Только так, между прочим, чтобы к себе внимание не привлекать». «Попробую», — сказал Миша. «Меня полчаса-час не будет, так что пока не скучай». «Не буду», — пообещал я. Вернулся он с хорошими новостями, весь взбудораженный и раскрасневшийся от удовольствия. «Все сходится!» «Неделю назад в батальон привезли большое количество комплектов полного красноармейского обмундирования. Всех бойцов удалось переодеть». Он вздохнул. «Эх, нам бы так!» «Ничего, будет и на нашей улице праздник», — заверил я. Пазл сложился. Правда, были еще неизвестные детали, но мы оба чувствовали, что находимся на верном пути. «Съездим в часть, поговорим с комбатом», — предложил Михаил. Я отрицательно покачал головой. «Не надо». Кто знает, насколько глубоко они у себя разложились. То, что интенданты подворовывают, это нормально. Вернее, ненормально нормально, спохватился я, но обычно. Кто знает, вдруг и начальство повязано. Не хотелось бы раньше времени спугнуть эту братью. «Тогда что?» Недоуменно уставился на меня Михаил. Он послушно взял на себя роль ведомого в этом деле. «Сначала попробуем вычислить интенданта, потом быстро берем его за грудки». «Я стопудово уверен, он знает, кто из бойцов выходит на грабежи. Только его надо брать вечером, когда он дома, а не на службе, и колоть быстро. Думаю, сегодняшняя ночь без грабежей не обойдется», — пояснил текущий расклад я. Когда Гибер вернулся с очередного совещания, мы поделились с ним нашими соображениями. Подумав, он дал добро. Ему же удалось раздобыть для нас поименный список личного состава части, в котором Гибер подчеркнул одну фамилию — заведующего хозчастью батальона Серафима Оглобли. «Думаю, это тот, кто вам нужен. Я к нему давненько присматривался», — сказал Гибер. «Когда брать будете?» Я посмотрел на окно. За стеклами еще было относительно светло. Есть вероятность, что этот Оглобля пока просиживает штаны у себя в части. Если заявимся к нему домой, спугнем. Тогда рыбка уйдет. «Часа через два» товарищ Гибер.